Заметив охотника, девушка вся вспыхнула, и, воспользовавшись тем, что мать не видит ее, остановилась рядом с молодым человеком. «Антонио?» — спросила она. «Ты сердишься?» «Нет, Хуля, ответил охотник, селез улыбнуться. «Не скрывай, Антонио, ты чем-то встревожен. Что с тобой?» «Нам надо поговорить, когда?» Сегодня вечером. Хорошо, где? В Пальмас Эрманас. Я приду, Антонио, приду. Только не сердись, прощай. До вечера. И девушка побежала вдогонку матери. Та была занята своими мыслями и ничего не заметила. Зато рядом находился тайный соглядатый, не пропустивший ни слова из их беседы. Это был приземистый, тучный человечек с выпуклой грудью, тянутой в плечи головой и короткими жирными руками, волосатыми, словно у обезьяны. Черные волосы, брови и борода разрослись у него необыкновенно густо, а маленькие заплывшие бурые глазки сверкали, как горящие угли. Одежда этого странного человека не походила на кожные костюмы охотников. Должно быть, он был богат, если судить по золотой цепи, с золотым пуговицем на суконной куртке и пряжке из драгоценных камней, украшавшей его широкополую шляпу. То был богатый живодер и скотопромышленник, испанец по имени Педро Хуан де Борика, известный в деревне под кличкой Медведь Толстосун. Педро – живодер. Педро пристал к берегам Эспаньолы на корабле, направлявшемся в Новую Испанию. Хотя у него не было ни родни, ни знакомых на острове, он решил присоединиться к населявшим его охотникам и живодерам. Обосновавшись в Сан-Хуан-де-Энгуаве, Педро стал помогать кому-то из своих земляков, а потом и сам занялся торговлей. Вскоре удача, да к тому же еще упорство и выносливость помогли ему стать одними из самых богатых людей в округе. Медведь Толстосум, как все теперь называли его, никогда не играл. Для этого он был слишком скуп. Лишь единственный раз сразился он в карты с одними из своих друзей и проиграл. На следующий день его друга нашли в поле с кинжалом сердца. Все обвиняли Педро, но никто не сказал ему ни слова. В здешних краях принято было мстить только за собственные обиды. Педро не раз заводил знакомство с веселыми девицами, разделявшими жизнь охотников. Но все они бежали от него. Уж слишком он был груб и скаридин. Богатый живодер жил один, без семьи. В просторном удобном доме держал множество слуг, которые помогали ему пасти стада, загонять в корали скот, забивать быков и продавать кожи. В день, которым началось наше повествование, Педро долго стоял на площади, беспокойно посматривая по сторонам жадно сверкавшими глазками. Когда в торговых рядах появились Хулия с матерью, Он пошел следом за ними и незаметно подслушивал разговор Хулии с возлюбленным. Если б кто-нибудь взглянул в тот момент на живодер, то заметил бы, как он побледнел и скрипнул плотными белыми, словно браслет слоновой кости, зубами. Но в густой толпе рабов, охотников и торговцев, валом валившие на площадь, некому было обращать на это внимание. Куля и ее мать продолжали свой путь, а Педро оставил их в покое и, грубо расталкивая всех встречных, направился в уже знакомую читателям таверну у черного быка. В тотчас таверна была почти пуста. Начало смеркаться, и весь народ потянулся на рыночную площадь. Живодер уселся за столик в укромном углу.